Сэра Джулиана ему приходилось несколько раз видеть, но никогда так близко. И вот теперь, подробно рассказывая о своем недавнем приступе, он изучал сидевшего перед ним мужчину, который был выше его и гораздо шире в плечах. И у него были очень красивые руки, лицо тоже красивое, но неподвижное и словно бесстрастное, нечеловеческое. Глаза, горевшие синим пламенем, выдавали в нем фанатика. Это не были грустные добрые глаза домашнего доктора. Перед лордом Питером сидел вдохновенный ученый, который умел видеть человека насквозь. «Ну что ж», – подумал лорд Питер, – «особой ясности от меня все равно не требуется». «Да-да», – проговорил сэр Джулиан, – «вы слишком переутомились. Это вредно для вашего мозга. Да, более того, это мешает вашему мозгу нормально функционировать. Вы меня понимаете?» «Вы не представляете, с каким ужасом я столкнулся?» «Случайно, конечно же». «Да, совершенно неожиданно». «Так, а до этого вы чувствовали себя неплохо?» «Пожалуй, по крайней мере, не замечал ничего необычного». «Так, этот ужас касался вас лично?» «Он потребовал от меня немедленных действий и быстрых решений». «Но вы правы, в каком-то смысле он касался меня лично». «Так, вас гнетет ответственность. Еще какая, доктор?» «И не только за себя, правда?» «Правда. По крайней мере, за одного человека непосредственно. Но не только за него, за многих других тоже. Так, это было ночью. Вы сидели в темноте?» «Поначалу нет. Мне кажется, я не сразу выключил свет». «Так, понятно. Одно с другим связано. Вам было тепло?» «Кажется, огонь в камине погас. Мой слуга говорит, что меня знобило, когда я пришел к нему». «Так, вы живете на Пикадиле?» «Да». Там, наверное, шумно по ночам. Бывает. Так, а ваше решение? Вы приняли решение? Да. Ваш разум не отказал вам? О, нет. Вы решили действовать во что бы то ни стало действовать? Да. Так, наверное, вам пришлось пережить период бездействия? В общем, да. Неопределенности? Да. Так, вас поджидали опасности? Возможно, рожденные моим мозгом. Нет, это связано с тем делом, которым вы занимаетесь. «Может быть». «Да, я уверен», – твердо произнес сэр Джулиан. «В восемнадцатом году эти приступы повторялись часто?» «Да, я болел несколько месяцев». «Понятно. Потом они тоже повторялись, но не так часто». «Намного реже». «Так, а когда случился последний?» «Около девяти месяцев назад». «При каких обстоятельствах?» «Меня мучили кое-какие семейные проблемы. Надо было принять решение насчет инвестиций. Ответственность была велика». Так, в прошлом году, как мне кажется, вы интересовались неким полицейским расследованием. Да, кража изумрудного жерелья, принадлежавшего лорду Эттенбери. Так, пришлось поломать голову? Да, конечно, но мне это нравилось. Так, после этого вы не чувствовали ничего необычного? Приступы, слабость? Нет. Ага, вам было интересно, но вы не были расстроены. Правильно. Так, вы занимались другими делами тоже? — Да, но не такими сложными. — Это влияло на ваше самочувствие? — Нет, совсем нет, наоборот. Они меня отвлекали и развлекали. Я пережил потрясение сразу после войны, которое никак не улучшило мое состояние. — А, вы не женаты? — Нет. — Вы позволите мне смотреть вас? Вот сюда, поближе к свету. Я хочу посмотреть вам в глаза. У кого вы лечились? У сэра Джеймса Ходжеса. «А, ну да, тяжелая утрата для медицины. Великий был человек, настоящий ученый. Так, благодарю вас, я бы хотел провести небольшое исследование». «Какое именно? Ничего особенного. Хочу посмотреть на реакцию ваших нервов. Посидите тут». Исследование оказалось чисто медицинским, и когда с ним было покончено, сэр Джулиан сказал, «Ну теперь, лорд Питер, я расскажу вам о вас, не пользуюсь медицинскими терминами». «Очень любезно с вашей стороны». Откликнулся Питер. А то я чувствую себя дурак-дураком, когда не понимаю ни слова. Итак, вам нравятся любительские спектакли, лорд Питер? Да нет, не особенно, искренне удивился Питер. Обычно они ужасно скучные, а что? «А я подумал, что, возможно, они вам нравятся», – сухо отозвался невропатолог. Итак, вам отлично известно, что деформация ваших нервов вследствие войны не прошла для вас бесследно. Скажем так, на вашем мозгу старые раны. Нервные окончания, получая некие ощущения, посылают сигналы в мозг, и в нем происходят небольшие физические изменения. Подобные изменения мы пока почти не умеем даже определять, потому что у нас нет соответствующего инструментария. Эти изменения, в свою очередь, продуцируют те или иные чувства. Точнее говоря, эти чувства – суть названия, которое мы даем изменениям физической ткани, когда улавливаем их. Мы называем их ужасом, страхом, чувством ответственности и так далее. Да, я вас понимаю. Отлично. Итак, если вы еще и еще раз воздействуете на поврежденные участки мозга, то подвергаете себя риску, ибо старые раны могут открываться. Я хочу сказать, если ваши нервы передают сигналы, способные вызывать реакции типа ужаса, страха, чувства ответственности, то эти реакции, в свою очередь, беспокоят старые раны и становятся причиной физических изменений, которые вы привычно называете теми самыми именами, с которыми они у вас ассоциируются. Ужас перед немецкими минами, ответственность за жизнь солдат, повышенное напряжение и невозможность выделить некие звуки, В грохоте ружей. Понятно. Ваше состояние может ухудшаться из-за обстоятельств, которые вызывают в памяти знакомые физические ощущения. Ночь, холод, уличный шум, например. Понятно. Итак, старые раны почти залечены, но пока еще не полностью. Ваше обычное занятие не приносит вам вред. Вы чувствуете себя плохо, только когда задействована покалеченная часть вашего мозга. Да, понятно. Итак, вы должны избегать известных вам треволнений и научиться быть безответственным, лорд Питер. А мои друзья считают, что я слишком безответственный. Возможно, человек с тонкой нервной организацией часто производит такое впечатление из-за своей душевной живости, подвижности и гибкости. А та ответственность, о которой мы говорили, все еще тяготит вас? Да. Вы не закончили дело, которое решили довести до конца, еще нет. «Вы считаете, что должны довести его до конца?» «О, да. Назад дороги нет». «Ясно». «Вы ожидаете, что нагрузка усилится?» «Продолжал спрашивать невропатолог». «Скорее всего». «Это будет продолжаться долго?» «Нет, совсем недолго». «А, у вас не совсем в порядке нервы». «Да?» «Да». «Ну, ничего страшного. Однако будьте осторожны, пока занимаетесь своим делом, а потом обязательно отдохните. Вам пошла бы на пользу поездка на Средиземное море или куда-нибудь еще». Благодарю вас, сэр, я подумаю. А пока, чтобы помочь вам справиться с нагрузкой, я дам вам лекарство, которое немного укрепит ваши нервы. Как вы понимаете, это не панацея, но с ним легче справитесь с трудными временами. Я дам вам рецепт тоже. Благодарю вас. Сэр Джулиан встал и вышел в соседнюю комнату, которая, по-видимому, была лабораторией. Оставив дверь открытой, лорд Питер видел, как он ходит по комнате, смешивает какие-то порошки, потом пишет, Вскоре доктор вернулся. Здесь написано, как его принимать. А теперь, если вы завернете рукав, я веду вам лекарство, которое необходимо вам сейчас. Лорд Питер послушно закатал рукав, после чего сэр Джулиан, примерившись, смазал кожу йодным раствором. «Что вы собираетесь мне ввести? Какой-нибудь вирус?» Сэр Джулиан расхохотался. «Ну, вы скажете тоже». и он зажал кусок кожи большим и указательными пальцами. «Думаю, вам это уже неоднократно вводили». «О, да!» – воскликнул лорд Питер, не в силах отвести взгляд от приближающейся иглы. «Да, уже вводили, знаете, мне в сущности все равно». Он поднял правую руку и как клещами вцепился в запястье знаменитого хирурга. Наступила мертвая тишина. Сверкая холодным пламенем, взгляд голубых глаз довольно долго оставался неподвижным. Потом шевельнулся, обратился вверх и встретился со взглядом серых глаз, который не дрогнул. Более того, вышел победителем из этого странного и страшного поединка. Они ничего не слышали, кроме собственного шумного дыхания, словно любовники, забывающие обо всем на свете в страстном порыве. «Как вам угодно, лорд Питер», – учтиво произнес сэр Джулиан. «Боюсь, вы сочтете меня дураком, но я никогда не любил эти маленькие иголки. Особенно я не взлюбил их после того, как от одной из них мне стало совсем плохо. Мои нервы их не переносят». «В таком случае», – проговорил сэр Джулиан, – «конечно же не стоит делать инъекцию. Она может вызвать ощущения, от которых мы как раз стараемся избавиться. Возьмите рецепт и постарайтесь не очень перенапрягать свой мозг». «О, да, постараюсь. Благодарю вас», — сказал лорд Питер, аккуратно застегивая рукав. много вам обязан. Если мне станет хуже, я непременно к вам загляну». «Да-да», — с энтузиазмом откликнулся сэр Джулиан. «Только в следующий раз запишите заранее. Я буду немного занят в ближайшие дни. Надеюсь, ваша матушка здорова? Мы недавно видели с ней на судебном слушании. А вас почему не было? Оно бы наверняка вас заинтересовало».